Глава 37. Они стояли в скверике, и Женя долго тряс руку дяди Бори. «Я ваш должник», — мальчик преданно заглядывал ему в глаза. «Как мне отблагодарить вас?» «Слово-то какое откопал», — усмехнулся Квитковский. «Я тут подумал, дело мы до конца не довели. Конечно, во дворе гуляй смело, дамы тебя не тронут». А бомжи забыли об этой драке в тот же день, их и вовсе не бойся. Но, к сожалению, наша жизнь полна других опасностей, и это может быть не единичный случай в твоей биографии. Надо, чтобы ты умел постоять за себя. Мне бы очень хотелось уметь хорошо драться, — выпалил Женя. Приходи в спортзал. Борис достал из кармана визитку и протянул мальчику. «Здесь мои телефоны и адрес. Если сможешь, появляйся уже завтра, к восьми часам вечера. И передай матери, денег я с вас не возьму». Так Евгений попал в самый крутой спортзал в городе. Дядя Боря обучал его приемам рукопашного боя, и мальчику казалось, теперь он не боится ничего и никого. Иногда Квитковский оставлял Женю после тренировок и занимался с ним дополнительно. «На улице может возникнуть разная ситуация», — говорил он. «Ты должен быть готов к любой». Через несколько лет Евгений действительно стал готов. За это время в его жизни произошли разные события, как плохие, так и хорошие. Умерла бабушка Надя, и они с матерью остались одни, Анна Матвеевна и Ксения переехали в другой район. Хозяин огромного хозяйственного магазина облюбовал первый этаж под строительство и забрал их квартиры, предоставив более шикарное жилье. Наталья от души радовалась, а Жене было все равно. За это время ни Ксения, ни старуха не подошли к нему близко. Наоборот, при виде его обе старались скрыться в спасительной тишине своих квартир. Впрочем, парень уже ничего не боялся. Благодаря тренировкам с дядей Борей он мог за себя постоять. Мальчик закончил школу и попытался, как хотела мама, поступить в университет на один из престижных факультетов. Наталья была уверена, сыну героя всегда найдется место в высшем учебном заведении. Однако жизнь показала обратное. Все решали связи и деньги, а их не было. Провал сына на экзаменах подкосил женщину. В ноябре ему должно было исполниться 18, и она хорошо понимала, от армии ее мальчику не отвертеться. Наталья обивала пороги многих учреждений, просила знакомых помочь. Нашлись такие, которые пообещали и даже... Взяли жалкие крохи, припрятанные матерью на Женину учебу. Однако в положенное время парня вызвали в военкомат. Мать снова кинулась по инстанциям, надеясь на этот раз выбить хорошее место. Ей снова обещали, снова взяли деньги. Когда она услышала о месте службы сына, то чуть не потеряла сознание. Его будущая часть располагалась на границе с Чечнёй. Этот удар Наталья переживала болезненнее всего. Ожидая сына, писавшего веселые письма, она перезнакомилась со всеми матерями его сослуживцев, старалась следить за всеми событиями, происходящими там, где служит ее мальчик, и по возможности держалась, веря в его возвращение. Каждый день, посещая церковь и ставя свечу Божьей Матери, она неистово молилась, и молитва была услышана. Отслужив два года в так называемой «горячей точке», юноша вернулся домой без единой царапины. Вернулся и обомлел, увидев мать. Наталье только исполнилось сорок, однако страдания наложили на ее лицо такую печать, что женщине можно было спокойно дать и семьдесят. Перенеся в отсутствие сына инсульт, о котором, конечно, не писала, Мать превратилась в высохшую старушку, еле передвигавшуюся на ногах, но продолжавшую работать. Ее пенсии за мужа едва хватало на житье, а так хотелось побаловать сыночка. Евгений с ужасом гнал от себя мысль, непрестанно вертевшуюся в мозгу, что если он потеряет единственного близкого человека. Этого никак не должно было случиться». Практически сразу по возвращении он устроился на работу, пообещав матери исполнить ее мечту, получить высшее образование при первой же возможности. Парень не мог заставить Наталью бросить работу, но решил каждое утро сам отвозить ее. В гараже стояла старенькая вишневая копейка. Его дедушка, дослужившийся до полковника, увольняясь, купил машину, чтобы, уйдя в отставку, и, имея уйму свободного времени, радовать в посещении леса и речки. Придя в гараж и проведя рукой по пыльному капоту машины, Евгений тяжело вздохнул. Он всегда считал, что беды посыпались после смерти деда. А какая хорошая и дружная была семья, как все любили друг друга. Деда он помнил плохо, Но детская память запечатлела, как высокий седой мужчина подбрасывает в воздух маленького трехлетнего мальчика, отвечая на охи и вздохи бабушки и мамы, он не должен бояться, он тоже станет офицером. В госпитале, куда лег дед перед увольнением, обнаружили рак желудка, который до этого никак его не беспокоил и который почему-то было поздно оперировать. Здоровый мужчина, в жизни ничем не болевший, сгорел за полгода. И по рассказам бабушки Нади, очень просил, чтобы Евгений научился водить. Машину он завещал внуку. Бабушка не раз ездила с мальчиком в гараж, мыла автомобиль, но он не вызывал у ребенка интереса. Теперь время пришло. Женя записался на ускоренные курсы вождения. Права он получил не с первого раза, а лишь умаслив представителей известной организации, но для него это ничего не значило. Теперь Вишневая Жуля, как он ее называл, возила маму на работу в детский сад. В перерывах между мыслями о матери парень думал и о себе. В реальной жизни все оказалось сложнее, чем в Чечне. Там, по крайней мере, было все ясно, как в кино. «Этот друг, этот враг. Врагов надо уничтожать, защищая клочок земли. И ни о чем не надо беспокоиться, кроме того, чтобы не подставить свой лоб под пули. А здесь за два года Евгений отвык от подлости и хитрости, там этого не было. Ребята держались друг за друга. Законы реальной жизни разительно отличались от армейских. Чтобы привыкнуть к ним, требовалось время». Вот почему юноша не смог найти друзей. Те, которые тянулись к нему, казались слишком хитрыми, эгоистичными, подлыми и не вызывали никакого желания общаться. Евгений иногда посещал дискотеки и бары, однако вид размалеванных девиц, каких-то ненатурально кукольных, раздражал его. Но он не комплексовал по этому поводу. Куда больше парня беспокоило здоровье матери. И, как выяснилось, не случайно. Наталья умерла во сне. Умерла неожиданно для сына. Еще вечером они вместе смотрели телевизор. Женщина смеялась и шутила, а потом пожаловалась на головную боль и ушла спать, пообещав разбудить сына, если ей станет хуже. Своего мальчика Наталья не потревожила. Он вспоминал похороны матери, на которые собралось много народу. Наталью любили и уважали в Приреченске. Вспоминал одинокую жизнь в первые месяцы после ее смерти. Возвращаясь с работы, юноша неизменно звал ее. Как ему не хватало ее присутствия. Как много порой он хотел рассказать ей, попросить совета, поделиться своими мечтами и мыслями. Желание завести хорошего друга или девушку исчезло начисто. Парню нужна была его мама. Понимая, что ее не воскресишь, он ночами зарывался в подушку и тихо плакал, желая увидеть Наталью во сне. Так прошло три года. Время притупило боль, возбудив у него новое желание. Ему страстно захотелось иметь рядом человека, который бы его понимал и о котором он, Евгений, мог бы заботиться. Девушку с искалеченным лицом и душой ему, как он считал, послала сама судьба, и он принял подарок с благодарностью.